Сударь, вы должны представить, что все они одеты пастушками. А что это у вас, сударь, всегда пастушки? И вечно одно и то же. Да, а, видите, в чем дело, сударь. В наше время для большего правдоподобия приходится обращаться к пастералию. А между тем пастухам всегда приписывают любовь к музыке. И? Музы кем. Ой. И было бы весьма не натурально, если бы в каком там принц или мещанине. Ну ладно, <с ладно, ладно. Посмотрим. Хорошо. Ия моя назначила мне встречю я ёжа на трое среди ромашшеклуа с венком А он не шел навстречу. Я юный Купидон, Колчанный лук со мною, Коль помешает он. Все Ловко, ловко, так это закручено Попадаются отдельные занятные а ведь Эти э, словечки А теперь моя очередь Да Танцоры демонстрируют свое мастерство Первые соло учителя танцев Затем главная солистка. Вторая солистка. Вступает кордой балет. Весь зал заполняется танцующими парами. Журдена дух захватывает От порхающих вокруг Хорошеньких балерин. даже здорово! Да? <с> да, это танцорки откалывают ловко! Мы сочинили для вас балет, вы увидите, сколько это очаровательно! Он понадобится мне сегодня же, особо в честь которой я все это устраиваю, должна пожаловать ко мне на обед. Ну все готово, сударь! сударь. сударь что... Довольны особенно некоторыми минуэтами. А, минуэт! Да. Минуэты! Это же мой любимый танец. Да? Да. А вы посмотрите, как я его танцую! Прошу вас, сударь! Пригласив одну из балерин, Жорден начинает минуэт. Да, танцы явно не являются его призванием. Учитель делает все возможное, чтобы Жорден двигался под музыку. И! Так. Голова вище коліни не гнуть. Корпус прямий. Руки согнути. І. два, три. Раз, два, три. Раз, два. Три. Раз. Спасибо. спасибо Все, кроме двух учителей, покидают зал <свят> Научите-ка меня кланяться Маркизе Кланяться Маркизе? Да Ее зовут Даримена <свят> Позвольте вашу руку, сударь. Да не надо вы, скажите, я запомню. Если вы хотите, чтобы это был поклон весьма почтительный, то прежде отступите назад и поклонитесь один раз, затем подойдите к ней с тремя поклонами и в конце а? склонитесь к ее ногам. А... А... А... Не. Ну-ка, покажи. Семь минутку. Значит так. И раз. Раз. А? И раз, два, три. Д -д -д два. Понятно. И раз, два, три. К ногам. Ага, к ногам. Понятно. Понятно. Сударь. Сударь. Сударь, учитель фехтования пришел. Ага. Ага. Скажи, пускай придет и начинает урок. Нет, нет, нет. Я вас прошу обоих не уходить. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как это у меня получается. А вот и учитель фехтования. Мужчина весьма внушительного вида В кожаном нагруднике и ботфортах Один глаз закрыт повязкой но суровом лице шрамы Следы былых сражений Это кто? Это учитель музыки Карамба А это кто? Это учитель танцев Карамба Рапирум Салют! Онгард! Не виляйте задом! Шире ноги! Легко упор на Да не надо так расставлять ноги! Обе ступлены одной линией! Кисть правой руки на уровне бедра! Конец рапиры прямо против плеча! Кисть левой руки на уровне глаза! Левое плечо назад! Голубо прямо! Взгляд уверенный! Уверенный взгляд! Выпад! Вангард! Не виляйте задом!